А у Белки на корпоративах все происходит очень даже цивилизованно. Во всяком случае, при мне так было. Время уже другое. В Краснодаре, помню, играли у местного купчины на дне рождения. Белка концерт отпела, поздравила его со сцены. А в зал за стол к нему не пошла. Он тогда сам прибежал к ней в гримерку, цветы подарил, расшаркался... — попросил фото на память. Она, надо признать, с прохладным видом подошла к нему, встала рядом. Его фотограф навел объектив, и тут купец руку ей на плечо положил, вроде приобнял по-дружески, чтобы потом было чем хвастать. Так она по руке его огрела и отскочила прочь, как ужаленная. Он бедолага опешил, Даже сказать ничего не нашелся. Не привык к такому обращению, но... Вот тебе различие двух десятилетий. Он извинился и ушел обратно за свой стол. А в девяностые у Белки такой номер не прошел бы. Попали бы все на серьезный геморрой. Оркестр у сцены по сигналу дирижера... Начинает слаженно играть у вертюру к балету. Я перегибаюсь через бортик ложа, на минуту забыв о старинных обидах на музыку. В детстве родители настойчиво пичкали классикой, а меня всегда тошнило от симфонической музыки в записи. Но живьем другое дело, она зажигает. И вдруг становится очень интересно. Как это сорок мужиков могут так четко и по-компанейски ладно исполнять? Их бы в клуб поверх хорошего диджея. Они почти не останавливаются, словно услышав мои мысли, говорит Коля. Все давно уже отрепетировано, а перед представлением так, формальность, прогон. Если повезет, весь балет без пауз прослушаем. Прикольно дирижер палкой выводит. А если лажанет кто? Может ей по голове дать, теоретически. Ну, забавно было бы. Фура смотрит на меня сукоризной, словно на шаловливого ребенка, терпеливо поясняет. Если кто-то сильно лыжанет, дирижер может тормознуть всех, а потом заново заставить играть с предыдущей цифры. Но обычно просто знак делает, чтобы музыкант понял, что ошибся, и отметил себе это место. Кстати, вспомнил про белку похожую историю. А ну-ка! В Сургуте наша артистка однажды остановила концерт. Музыканты, правда, не лажали. Вообще на сцене все происходило довольно прилично. Отстроили на удивление хороший звук для сургута. Ну, Какие-то интересные декорации они нагородили. У нас ведь в первом туре даже задника своего не было. Только музыка. Организаторы свет в нужном количестве выставили. Световик у них очень толковый работал. И вдруг... Минут через пятнадцать после начала концерта белка прямо посередине песни вместо припева начинает орать. «Стоп! Стоп! Прекратили играть!» Музыканты один за другим останавливаются. Я в тот момент зала не видел. Стоял с техником, еще палыч работал у боковой кулисы. Выглядываю в зал и вижу... Менты вчетвером парня Белобрысова из публики крутят. Метрах в двадцати от сцены. А Белка, как самка коршуна, на них в микрофон бросилась. «Эй, милиционеры, оставьте моего зрителя! Не трогайте его, руки прочь!» Ну, что-то подобное. «Ага!» Будничные перепяти гастрольной жизни в уста хорошего рассказчика звучат увлекательно. Я ловлю себя на том, что начинаю забывать о главной цели своего визита. Вот тебе ага! Менты-то на ее слова дубинку класть хотели с прибором. Даже фуражки не повернули в сторону сцены, продолжают прессовать человека своими методами. Толпа в зале, а это был ДК, тысячи на полторы мест, орёт, свистит, и не поймёшь, что именно там орут. Кто-то против ментов выступает, кто-то требует продолжения концерта, кто-то просто пар в общий котёл добавляет. Тут белка встаёт в позу проповедницы, знаешь, как у негров, типа «Госпелс» И подобные церковные приблуды. И задвигает длинную речевку. Сейчас, подожди, припомню. Что-то вроде никогда на моих концертах никто не будет чувствовать себя униженным. Если вы пришли ко мне, я буду вашей защитой. Музыка создается для радости, а не для боли, долой насилия. И начинает дирижировать толпой так, что уже через минуту весь зал скандирует «Далой! Далой!» Прямо как на митингах в советские времена. Ну, а менты? А менты посмотрели на нее пристально, что-то там жестами ей показали, и давай дальше бедолагу штукатурить. Представляешь картину? Белка в революционной позе, просто Виктор Хара в юбке. Толпа орет и скандирует, музыканты растерянные по сцене бродят, а менты с парнем разбираются. И главное, до сих пор стыдно. Я чуток подрастерялся, не знал, что предпринять в такой внештатной ситуации. Мне ж как директору профессиональный долг велит любой форс-мажор разруливать, а я стою, как пень, потею.